Когда они вернулись на улицу Варен, в доме все было вверх дном. Наступил день традиционного визита мадам до Фины и долгожданного полдника. Везде царило оживление, Невозможно было пройти по коридору или пересечь комнату, не натолкнувшись на кого-либо, стремительно бегущего, со столовым бельем, посудой или вазами, пока еще без цветов, но уже полными воды. Не желая участвовать в приготовлениях к празднеству, Гортензия выбрала сад. Она любила его благородный, упорядоченный вид, параллельные ряды цветников, Которые садовник засаживал сообразно сезону то первоцветами или вкоями, а потом низкорослыми далиями или хризантемами. Она любила здешние длинные аллеи. Особенно ее манили гортензии, растущие прямо у стены. На зиму садовник заботливо укутывал кусты слоем соломы. Летом же они покрывались широкими мясистыми листьями и огромными шарами. розовых цветков, которые обожала ее крестная мать. Не то чтобы девушка более всего ценила гортензии, цветы без запаха, она предпочитала розы, но их внушительная масса давала ей какое-то ощущение уверенности и спокойствия. Скрестив руки под черной шерстяной накидкой, Она сошла по широким ступеням, ведущим от террасы в сад, и направилась к гортензиям. Вдруг у нее вырвался возглас досады. Посреди аллеи, перегородив ей дорогу, стояли несколько пансионерок и оживленно беседовали. Гортензия хотела было свернуть в сторону, но они уже заметили ее и разглядывали, с затаенной усмешкой, их перешептывания не предвещали ничего доброго. Здесь собрались самые непримиримые из дочерей эмигрантов, те, для кого дочь банкира была врагиней, к тому же наследницей громадного состояния, несносной выскочкой с отменной наглостью, кичащейся своими бонапартистскими пристрастиями. Сойти с дороги, Гортензия сочла бы для себя унижением. Это было бы подобно спуску флага на военном корабле ранее, нежели противник произведет первый залп. Как только что на кладбище, она решилась взглянуть в лицо опасностей и, не замедлив шага, направилась к ним. Может, из уважения к ее трауру они расступятся, как незадолго до того толпа кладбищенских зевак? Но не тут-то было. Девицы стояли плотно, подобно небольшому серому бастиону. Они ожидали ее приближения. Открыла огонь Аделаида де Куси. «Что вам здесь понадобилось? Сад достаточно велик, могли бы избрать другое местечко. Я люблю гулять именно здесь. К чему же мне менять привычки?» «К тому, что вы нас обеспокоили». Что касается меня, то вы мне не помешали. Хотелось бы верить, — резким дисконтом откликнулась Эжени де Френуа. Какая негаданная честь для девицы из низов ежедневно соприкасаться с цветом французского дворянства. В дальнейшем вы могли бы неплохо использовать это, однако не думаю, чтобы теперь вам удалось занять хоть какое-нибудь положение в свете. Что вы называете светом? Людей? чей род не берет начало в сточной канаве. Общество, где нет мужей и жен, убивающих друг друга. Гортензия мертвенно побледнела. Ее кулаки сжались под шерстяным покрывалом. — Вы оскорбляете моих родителей. Я приказываю вам немедленно взять ваши слова обратно. Юная кривляка разразилась смехом, Ее подруги тотчас последовали ее примеру. «Вы мне приказываете? Вы на кого скоро начнут показывать пальцем? Я не намерена брать назад сказанное, поскольку мы все здесь так думаем. Хотелось бы поглядеть, как вы сумеете нам помешать». Забыв всякую осторожность, Гортензия чуть не набросилась на нее, но внезапно сзади раздался ледяной голос. «Остановитесь, Гортензия, и успокойтесь! Полагаю, что этим нужно заняться мне!» Никто не видел и не слышал, как подошла Фелисия Орсини. Она выскользнула из боковой аллеи, помахивая зажатой кончиками пальцев брошюрой отца реке «Малая логика». Фелисия решительно встала между юными фуриями и их жертвой. Как жалящая змея, ее рука взвелась в воздух и дважды обрушилась на круглые щеки наследницы Ольнеев, ударяя с такой силой, что у той выступили слезы. «Кто-нибудь хочет еще?» — вопросила римлянка, насмешливо разглядывая оглушенных девиц. «Может, мадемуазель де Куси?» Или мадемуазель де Каниак, имеющая обыкновение, не раздумывая доносить на всех и каждого, надеясь заслужить уважение матери-наставницы. Впрочем, ее упование тщетны, в роду грамонов с подлецами не знаются. Аделаида де Куси первая обрела способность говорить. — Какая муха вас укусила, княгиня? — Странная мысль. Покровительствовать этой девицей. Ни для кого же не тайно, что вы ее презираете. Не думаю, что я когда-либо делала вам подобное признание. В любом случае, вы не имеете права вслух высказывать предположения о моих чувствах. «Это секрет Полишинеля. хихикнула Жанна де Кониак. «Как вам будет угодно. Однако, чтобы пресечь эти домыслы и лишить вас повода отдаться излюбленному вами шпионству, «Желаю сообщить следующее. Тяжесть несчастья, обрушившегося на мадемуазель де Берни, должна была бы подвигнуть всякую высокорожденную особу, выказывать ей по меньшей мере сочувствие и уважение. Но, как видно, никто из вас не наделен душой благородной», — заключила Филисия, взяв под локоть и увлекая за собой гортензию, еще не пришедшую в себя от удивления. «Пройдемте немного», — сказала она, тогда как остальные, опасаясь услышать еще что-нибудь столь же приятное, направились к дому. И вдруг Фелисия рассмеялась. «Вы выглядите оглушенной, не так ли?» «Это слава сказано. Мне, — казалось, — вы презираете меня. Не столь уж». Я бы сказала, что вы меня раздражаете зрелищем своего превосходства. Превосходства? В чем же вы его видите? Ведь не в истоках же моего, скажем, не слишком древнего дворянства. Нет, это связано с обстоятельствами, в которых вы повинны лишь косвенно. Ведь вы крестница императора Наполеона, а я всего лишь кардинала Половичини. Существует целый мир, и этот мир на вашей стороне. Никогда бы не поверила, что услышу такое от принцессы Орсини. Потому что вы ничего об этом не знаете. Не без высокомерия возразила Фелисия. С шестнадцатого века одна из ветвей нашего рода обосновалась на Корсике. Основатели ее звали Наполеон. Ваш император принадлежит нам более, чем вам, хотя он и ставил Францию превыше всего остального мира. Ко всему прочему, он избавил нас от австрийцев, От такого рода вещи не забываются. Звон колокольчика прервал медленную прогулку девушек. — Завтрак, — произнесла Фелисия, — нужно возвращаться. Однако... мне бы прежде хотелось вам поведать как я опечалена вашим несчастьем и тем что вам предстоит испытать и еще мне бы хотелось вас попросить не вините вашего отца в том что он сделал любовь кровожадные чувство, и в нашей семье она произвела такие опустошения я вовсе не виню его тем более что Именно сегодня убедилась, он не убивал мою мать и не покончил с собой. На пути к дому она быстро пересказала то, что случилось на Северном кладбище. Фелисия страстно впитывала ее слова. — Удалось ли вам узнать имя этого юноши? — наконец спросила она. — По видимости, оно никому не было известно. К тому же он говорил с легким иностранным акцентом, похожим на ваш. На какое-то мгновение мне почудилось, что он итальянец. «Увы, сейчас нет итальянцев», — с горечью произнесла молодая римлянка. «Есть римляне, венецианцы, тосканцы, неаполитанцы. Но вернемся к нему. Как он выглядит? Вы можете его описать?» Гортензия постаралась набросать как можно более верный портрет, но по мере того, как она говорила, Фелисия, к ее удивлению, стала бледнеть, и ее глаза подернулись дымкой печали. «Неужели это он?» — прошептала она скорее себе, нежели спутнице. «Нет, не может быть, и все же...» Ах, он ведь совершенно безумен. Вы его знаете? Кто он? Она не успела получить ответ. К ним уже спешила служительница, торопя вернуться в дом. Фелисия же едва ступив на порог, бегом бросилась к лестнице и исчезла в недрах здания. Она не появилась и в трапезной. Впрочем. В предвидении роскошного полдника завтрак был легким, и все быстро с ним покончили. Затем ученицы получили приказ немедленно возвращаться к себе и готовиться к послеполуденному визиту. Гортензия же отправилась разыскивать Филисию, но, не найдя ее нигде, была вынуждена обратиться к сестре Байи, учительнице их класса. От нее она узнала, что итальянка попросила позволения спешно отлучиться, и какая-то монахиня проводила ее к графине Орландо, одной из ее кузин, жившей в Париже и поддерживающей с нею постоянную связь. Когда она возвратится, никто не знал. «Почему вы не оделись должным образом, Гортензия?» спросила затем сестра Баи. Ношение форменного платья и даже банта вашего класса несовместимо с трауром. Знаю, матушка. Однако мать-попечительница позволила мне не присутствовать во время визита ее королевского высочества. Я прямо отсюда направляюсь в часовню, где останусь до тех пор, пока она не уедет». На самом деле Гортензия вовсе не любила этой часовни, чрезмерно с ее точки зрения украшенной позолотой. Убранству часовни не недоставало благородства, оно было кричащим. И все же в этот день, скорбный для нее, но праздничной для обители, часовня была единственным местом, где она могла быть уверена, что никто не потревожит тишины и не нарушит ее уединение. А ей было сейчас необходимо как то, так и другое. Не затем ли, чтобы поразмыслить о диковинном поведении Фелисии Орсини? Ведь может статься, что эта странная девушка, столь непредсказуемая в своих поступках, знает того, кто дерзнул нарушить спокойствие на Северном кладбище. По крайней мере, несколько слов, что вырвались у нее, прежде чем она скрылась, позволяют предположить это. Да и уход ее больше походил на бегство. Но куда? И для чего? Столько вопросов, и ни на один гортензия не в силах была найти ответ. В конце концов, отказавшись от этих попыток, Она постаралась углубиться в молитву, чтобы не слышать более никаких звуков извне, ни громкого стука подъезжающих придворных экипажей, ни восклицаний, которыми пансионерки приветствовали появление царственной посетительницы. Устремив взгляд на маленький светильник у подножия алтаря, она вся отдалась воспоминаниям о родителях, моля Господа даровать им отраду в жизни вечной. Не спаслать их душам покой, которого им так не хватало на этой земле, и не позволить, чтобы гнусное деяние убийц осталось безнаказанным. Боже всемогущий, если тебе одному дана власть покарать зло, то окажи мне милость, позволь быть орудием твоего отмщения. Она еще долго Молилась, сраженная всем, что ей только что пришлось пережить. Наконец, силы изменили ей. Она упала на скамью, охватив голову руками, и разразилась безудержными рыданиями. В этом состоянии ее и застала преподобная де Грамон. Скорее осушите ваши слезы, дитя мое, и освежите лицо. Поторопитесь, ее высочество желает видеть вас. Меня? Но почему? Я не осмелилась бы спросить ее об этом. Она хочет поговорить с вами. Через минуту, заново причесанная и умытая, гортензия была приведена матерью-настоятельницей в гостиную, и, согласно установленным правилам, сделала тройной реверанс перед той, которая ее там ожидала. Взглянув на нее впервые, было трудно представить, что Мария Терезия, супруга дофина Франции и герцогиня Ангулемская, приходится дочерью королеве-мученице этому воплощению очарования грации и элегантности И главное что она была некогда тем робким сдержанным но бесконечно изящным и прелестным белокурым ребенком, которого ее мать называла своей муслиновой разумницей и который потом уже в крепости сумел обворожить даже тюремщиков. Недаром ходили странные слухи, поговаривали, Будто случилась подмена, и произошло это во время возвращения в Австрию. Шептались, что не зря она при столь горячей привязанности к памяти отца, к матери, относится куда прохладнее, а своего брата, маленького короля узника, оплакивает и того меньше. Чего только не болтают, какие тайны не прячутся под мантией. Однако, похоже, Эта мантия вся в дырках, сквозь них тайная проникает наружу, разбегается по свету в виде множества толков и домыслов. В свои сорок девять принцесса выглядела крупной, тяжеловесной и костлявой особой с выцветшими голубыми глазами в обрамлении красных век. В ее чертах не было ничего примечательного, кроме большого, грозно выступающего носа. настоящего носа бурбонов. Цвет ее лица отнюдь не отличался свежестью, изяществом природы ее обделила, поскольку царственная особа обладала редкостным даром превращать в бесформенные хламиды самые изысканные создания лучших модисток. Без сомнения, она выглядела величественно, но ее величие сочеталось со всегдашним раздражением и недовольством. Ее общество никогда не могло бы доставить гортензии особого удовольствия, а в этот скорбный день стало еще и жестоким испытанием. Едва кивнув в ответ на последний из трех традиционных реверансов, супруга-наследника престола принялась молча беззастенчиво оглядывать дочь Анри Гранье. Молчание это никто не осмелился прервать, однако оно стало таким... давящим, что мать Мадлен Софи почла долгом вмешаться. — Мадам, — мягко сказала она, — да извинит меня ваше королевское высочество, но я позволю себе напомнить, что это дитя сегодня пережила испытание, способное сломить самых храбрых и крепких, а ей всего лишь семнадцать. — Она велика для своего возраста и кажется вполне здоровой, — произнесла принцесса тусклым, хриплым голосом, которым была обязана застарелому воспалению горла. — Мы хотели вас видеть, мадемуазель, чтобы сказать, сколь мы опечалены вашим трауром, и вместе с вами решить, что следует предпринять для вашего будущего. кажется. Ваши занятия близятся к концу. — Это так, мадам. И если будет угодно вашему королевскому высочеству, и коль скоро того же пожелает наша мать-попечительница, мое непосредственное будущее до конца учебного года будет связано с этим домом. — Это мудро, — с ободряющей улыбкой заметила преподобная Мадлен Софи. Гортензия отличная ученица, весьма способная к самым разным предметам. Наше живейшее желание, чтобы она осталась с нами, и, если захочет, гораздо дольше, нежели до конца этого года. Наш дом, как мне кажется, хорошее убежище для страждущих. — Не сомневаюсь, не сомневаюсь, — раздраженно оборвала ее принцесса и замотала головой, увенчанной черными перьями, Что придавало ей сходство с лошадью, запряженной в катафалк. Однако в намерение короля не входит оставлять мадемуазель здесь надолго. И вам не следовало бы этого добиваться, досточтимая сестра. То, что произошло, способно лишь внести беспорядок и возмущение в самый воздух и в жизнь вашей обители. Если судить о слухах, касающихся последних мгновений жизни ее отца, краска бросилась в лицо матери бара, и ее тонкие черты еще более заострились. Могу ли я напомнить вашему королевскому высочеству, что этот дом, пребывающий под покровительством и осененный благодатью священного сердца Иисусова, не ведает слухов суетной жизни? и что не может идти речь ни о беспорядке, ни о возмущении там, где мои сестры и я несем свою службу. Мы все здесь любим гортензию и скорбим о том, что ее постигло. Щедрость вашей души известна нам, мать-бара, но вам неизвестны две вещи, что есть свет и чего требует закон». «Мадемуазель Гранье не одинока в этом мире. У нее есть семейство. Причем, благодарение Господу, семейство несравненно более достойное». Тотчас Гортензия склонилась в новом реверансе. «Не соблаговолит ли ваше королевское высочество позволить мне удалиться? Мой отец недавно положен в могилу, и у меня не будет сил стерпеть малейший неодобрительный намек на его счет». Вы останетесь здесь столько времени, сколько нам будет угодно, мадемуазель. Но каков норов? Вы забываетесь? Вы помните, с кем говорите? Да, мадам. Надеюсь, ваше королевское высочество позволит мне выразить свое бесконечное почтение и удалиться». Поскольку вам угодно, чтобы я покинула этот дом, мне остается вернуться в родительский. И речи об этом не может быть. По всей вероятности, ваш дядя, маркиз де Лозарк, будет назван вашим опекуном. Или же по меньшей мере ему будет поручено держать вас при себе до тех пор, пока вы не перейдете под власть супруга. Таково желание короля. — Вам следует отправиться во владение дяди и жить там в семействе, как подобает девице вашего возраста и вашего положения. — Но я не хочу ехать к нему. Маркиз некогда отрекся от моей матери, своей собственной сестры. Мне нечего делать там. — Гортензия! — вскочила преподобная Деграмон. — Опомнитесь! Оставьте, моя дорогая. Нам известен этот род девиц. Варварские времена, пережитые Францией, произвели их слишком много. Это и придется повиноваться, как и прочим. Ступайте, мадемуазель. Вам вскоре передадут нашу волю. — Мадам, — вступилась в защиту гортензии мать-попечительница, — ваше королевское высочество слишком суровы. а вы слишком добры. — Можете идти, мадемуазель. С бурей в сердце Гортензия сделала реверанс, но не стала приседать еще положенных два раза. У нее подкашивались ноги, и она боялась упасть. Она отступила к двери, провожаемая опечаленным взглядом матери Мадлен Софи, затем кинулась прочь из залы, словно спасаясь от погони. Она чувствовала, как на глаза наворачивались слезы и не желала доставить этой ужасной женщине удовольствие видеть ее плачущей. Не переводя дух, она бросилась в часовню, пала на ступени алтаря, и все ее тело сотрясли рыдания. Неделю спустя она получила приказ выехать в замок Лозарк. что в Аверни, где маркиз ожидал свою племянницу. О том, чтобы оспорить королевский приказ, не могло быть и речи, тем более нельзя было ослушаться. С переполненным яростью сердцем гортензия Гранье де Берни готовилась к отъезду. Что касается Фелисии Орсини, та более не появлялась в пансионе.